К выздоровлению Алексея Афанасьевича, то есть дала эффект, которого нельзя было добиться при помощи лекарств, и чем яростнее были усилия ветерана повеситься на одном из шнурков, тем активнее шло восстановление его организма. Вот уже его левая нога стала потихоньку сгибаться, и колено ветерана торчало из горизонтального небытия, будь то намазоленный древесный корень из земли. Еще на Алексея Афанасьевича вдруг стал нападать кривая зевота, едва не раздиравшая полумертвые лицевые мышцы, и казалось, что лицо его выражает муки тантала, пытающегося укусить какой-то невидимый плод. Столько лет провалявшись под боком у смерти, в нескольких миллиметрах от ее суверенной границы, Алексей Афанасьевич при попытке преодолеть этот последний зазор был отброшен смертью в жизнь Буквально отскочил от недостижимой линии, будто мячик от стенки, и теперь его усилия давали обратно пропорциональный результат. Как неудивительно, удивительно, смерть и выздоровление Алексея Афанасьевича ставили перед Ниной Александровной одинаковые практические проблемы, включая перестановку мебели, которая сейчас делилась на мертво-неподвижные предметы и предметы, которые из-за тесноты приходилось все время перетаскивать с места на место, чтобы сделать из комнаты ночной вариант с раскладушкой. Нина Александровна прикидывала, как получше раздвинуть, растащить неудобный мебельный затор, что создался за годы возле кровати больного, собрасно его возможностям и удобствами ухода. Еще ей хотелось переклеить обои, словно ожиревшие от старости и отстававшей от стен желтоватыми пухлыми складками. Как бы, между прочим, она заходила в соседний хозяйственный, когда-то пахнувший сараем и ядовитой новой мебелью из древесно-стружечной плиты. Ныне же ароматный магазин был полон невиданной, плавной сантехники, похожей на футляры для дивных музыкальных инструментов, а из тамошних обоев, не будь они бумагой, Нине Александровне хотелось бы сшить вечернее платье. Главное, однако, было трудоустройство. Нина Александровна думала, что могла бы работать нянечкой в доме престарелых. После 14 лет ухода за парализованным у нее не было ни малейшей брезгливости к мутной стариковской органике. Ей казалось, что старики в своей полуразрушенной телесности ближе к природе, чем молодые, и поэтому чище. Вот только представить, На месте Алексея Афанасьевича другого дедушку было настолько же трудно, насколько невозможно было вообразить на месте Маринки другую дочь, какую-нибудь чужую женщину, в красной помаде, пьющую на кухне фруктовый кефир. Однако Нина Александровна знала, что справится с работой. Сейчас она была физически сильнее, чем в двадцать пять и тридцать. Руки ее, ставшие вдвое толще, рыхлые, с пода, но покрытые сверху будто бы грубым щетиновым панцирем, таскали и ворочали такое, к чему в студенческие лета было немыслимо даже подступиться. Конечно, собственное здоровье Нина Александровны сильно дребезжало. Ощущение кулака под лопаткой не проходило часами. И даже нажимы ножа, резавшего овощи, отдавались в затылке, Точно там под костью колыхался плотный воздушный пузырь. Сочетание физической силы и ненадежности некой тонкой механики, плохо встроенной в грубый мускульный механизм, создавало у Нины Александровны ощущение собственной неустойчивости, ненадежности каждого мгновения.